Большинство групп анонимных алкоголиков в Новой Англии традиционно отмечают годовщины, называя их днями рождения и празднуя чаепитием с тортом. Незадолго до того, как Дэн собирался подобным образом отметить третью годовщину своей трезвости, Дэвид Стоун и прабабушка Абры навестили Джона Долтона, известного в некоторых кругах как «Доктор Джон», или, как его называли, диджей, чтобы пригласить его на другое трехлетие. Стоуны устраивали праздник в честь третьего дня рождения Абры. «Это очень мило», — сказал Джон. «Я буду счастлив заехать к вам, если работа не помешает. Однако, сдается мне, что за вашим приглашением кроется что-то еще». «Так и есть», — ответила Четта и присутствующий здесь мистер-упрямец решил, что настало, наконец, время поговорить об этом с вами. «У Абры проблемы со здоровьем?» «В таком случае рассказывайте». Но последнее обследование показало, что с ней все в полном порядке. Она пугающе умна для своего возраста и обладает потрясающей способностью к общению. Уровень развития речи зашкаливает, умение читать тоже. В прошлый раз на приеме она прочла мне аллигаторы повсюду. Возможно, наизусть, но это все равно изумительно для ребенка, которому еще нет и трех лет от роду. А Люси знает, что вы здесь? Собственно, это Люси и Четто подбили меня на визит к вам, признался Дэвид. Люси осталась дома с Аброй, готовят пирожные к празднику. Когда я уезжал, кухня напоминала ад кромешной. «Так о чем, собственно, речь? Похоже, вы хотите, чтобы я поучаствовал в детском торжестве в качестве наблюдателя?» В «Самую точку», — кивнула Кончетта. «Никто из нас не может предсказать заранее, произойдет ли что-нибудь, но вероятность заметно повышается, когда она находится в некотором эмоциональном возбуждении, а свой день рождения она ждет с огромным волнением» соберутся все ее друзья из детского садика а еще мы пригласили фокусника джон выдвинул ящик стола и достал блокнот с желтыми страницами чего конкретно вы ожидаете дэвид замялся это это трудно предугадать чет резко повернулась к нему давай каро Слишком поздно отступать. Она говорила легко, почти весело, но Джону показалось, что в ее голосе он улавливает некоторую тревогу. Впрочем, они оба выглядели немного встревоженными. Расскажи все и начни с той ночи, когда она начала плакать и никак не могла остановиться. Дэвид Стоун Уже 10 лет преподавал на старших курсах университета историю США и европейскую историю 20 века, а потому прекрасно умел построить свой рассказ в соответствии с четкой внутренней логикой. Свое повествование он начал с того факта, что и по продолжительности плач их тогда совсем крошечной дочурки прекратился практически в тот самый момент, когда второй самолет врезался в башню всемирного торгового центра. Затем он посвятил собеседников детали их сновидений, когда Люси видела на груди абры номер рейса American Airlines, а он номер рейса United Airlines. В своем сне Люси нашла абру на полу туалета в самолете. Я же обнаружил ее в охваченном огне торговом центре. Это само по себе может привести вас к определенным выводам. Или нет. Лично мне эти номера рейсов кажутся весьма убедительными. Однако о чем они свидетельствуют, я понятия не имею. Он невесело рассмеялся и всплеснул руками. Возможно, я просто боюсь узнать правду. Джон Долтон прекрасно помнил утро 11 сентября и нескончаемый крик Абры. Давайте говорить прямо. Вы полагаете, что ваша дочь, которой тогда едва исполнилось пять месяцев, предчувствовала трагедию и при помощи телепатии, условно назовем это так, посылала вам предупреждение? — Да, — сказала Четта, Изложено очень четко. — Браво! — Я понимаю, как это звучит, — продолжал Дэвид и потому мы с Люси никому ни о чем не рассказывали, не считая Четто, разумеется. Люси с ней всем поделилась в ту же ночь. У нее от Момо нет тайн. Он вздохнул. Кончетта в ответ окинула его ледяным взглядом. «А у вас самой не было схожего сновидения?» — обратился к ней Джон. Она покачала головой. «Я была в Бостоне, вероятно, за пределами...» даже не знаю, как это назвать, за пределами ее зоны вещания, что ли. С той ночи минуло почти три года, — заметил Джон. Как я догадываюсь, с тех пор произошло что-то еще. Произошло много чего, но теперь, после того, как он сумел рассказать о первом и самом невероятном случае, говорить Дэвиду стало гораздо легче. Следующим был случай с пианино. «Вы знаете, что Люси музицирует?» Джон помотал головой. «Ну так вот, она играет на пианино, еще со школьных лет. Она, конечно, не великий пианист, но владеет инструментом вполне прилично. У нас фогель, свадебный подарок моих родителей. И стоит пианино в гостиной, куда мы обычно помещали манеж Абры. Короче, одним из моих подарков Люси на Рождество 2001 года Были ноты песен «Битлз» в переложении для фортепиано. Абра любила лежать в манеже, крутить в руках игрушки и слушать. Она так улыбалась и дергала в такт ножками, что становилось ясно, музыка ей нравилась. Джон не был пока особенно заинтригован. Многие совсем маленькие дети любили музыку и умели найти способ показать это. В тот сборник были включены все хиты. «Эй, Джуд!» Леди Мадонна, пусть будет так, но Абра почему-то особенно полюбила гораздо менее известную. Второго шанса не будет. Вы ее знаете? Так сразу и не вспомню, признался Джон, но смогу, если услышу мелодию. Это довольно быстрая вещица, но в отличие от других быстрых песен Битлз, построена скорее на аккордах пианино, чем на гитаре. Не буги-вуги, но что-то близкое по духу. Абра обожала ее. Когда Люси исполняла песню, она не просто дергала ножками, а крутила ими, как на велосипеде. Дэйв улыбнулся, вспомнив, как Абра в малиновом комбинезоне лежала на спине, изображая королеву дискотеки. Простенькая инструментальная часть исполняется почти исключительно на пианино. Можно сыграть одной левой рукой. Всего двадцать девять нот, я позже специально подсчитал. Справится и ребенок. Наш справился. У Джона от удивления брови взлетели чуть ли не к самой линии волос. Это началось весной 2002 года. Мы с Люси однажды читали, лежа в постели. По телевизору передавали прогноз погоды на завтра, а его обычно дают ближе к середине 11-часового выпуска новостей. Мы полагали, что Абра давно спит в своей комнате. Люси попросила меня выключить телевизор, потому что тоже уже хотела спать. Я щелкнул кнопкой на пульте, и тогда мы услышали. Инструментальный проигрыш из второго шанса не будет. Все двадцать девять нот. В превосходном исполнении. Ни единой ошибки. Причем звуки доносились снизу. Как же мы перепугались, док. Сначала подумали, что в дом влез грабитель, но только какой бандит задержится, чтобы сыграть немного Битлз, прежде чем взяться за столовое серебро. Пистолеты я не держу, клюшки для гольфа хранятся в гараже, а потому я снял с полки самую тяжелую книгу, какая попалась под руку, и спустился вниз, чтобы врезать незваному гостю, кем бы он ни оказался. Глупый поступок, понимаю» но я велел Люси держать телефон в руке и сразу набрать 911, если услышит мой крик. Однако внизу никого не оказалось, все двери были надежно заперты, а крышка пианино опущена. Я вернулся наверх и сообщил Люси, что не нашел ничего и никого. Тогда мы вышли в коридор, чтобы проверить малышку. Мы даже не говорили ни о чем, а просто пошли к ней в спальню. Уверен, мы оба уже догадывались, что это проделки Абры, но не хотели произносить такие вещи вслух. Она не спала, просто лежала в колыбельке и смотрела на нас. Знаете, тем мудрым младенческим взглядом. Джон знал. Порой казалось, что дитя способно поделиться с тобой всеми тайнами Вселенной, но только пока не умеет говорить. Джону даже приходило в голову, что Создатель зачем-то специально все устроил именно так, чтобы к тому времени, когда младенческий лепет превращался в связную речь, дети обо всем забывали. Как мы забываем подробности самых ярких снов уже через пару часов после пробуждения. Она нам улыбнулась, закрыла глазки и мгновенно заснула. Но следующим вечером все повторилось. В то же самое время. Двадцать девять нот из гостиной, потом тишина, потом мы спешим в комнату Абры. Она не плакала и даже не сосала пальчик. Просто смотрела на нас сквозь решетку своей кроватки, а затем быстро засыпала. — Это действительно правда? — спросил Джон, желая внести полную ясность. «Вы не вешаете мне лапшу на уши?» Дэвид ответил без улыбки. «Ни единой лапшинки!» Джон обратился к Четте: «А вы сами это слышали?» «Нет, но дайте Дэвиду закончить». Потом у нас выдалась пара спокойных ночей и... Ну, вы знаете, секрет успешного воспитания всегда и все планировать, разумеется. Джон Долтон сам не уставал читать подобные проповеди молодым родителям. «Как вы будете справляться с ночными кормлениями? Составьте график, чтобы сменять друг друга, и тогда ни один из вас не доведет себя до переутомления. Как организовать мытье, прием пищи, одевание и игровое время, чтобы ребенок привык к регулярному, а значит удобному распорядку дня? Разработайте расписание, спланируйте это». Вы знаете, как справляться с неожиданными ситуациями, с любым мелким несчастьем, от сломанной кроватки до попавшего не в то горло кусочка пищи. Продумайте это, и тогда все и всегда будет заканчиваться благополучно. Так мы и поступили. Следующие три ночи подряд я укладывался спать на диван рядом с пианино, и на третью ночь. Звуки музыки раздались как раз в тот момент, когда я ложился. Крышка была закрыта, и я тут же поспешил открыть ее. Но клавиши оставались неподвижными. Меня это не удивило, потому что я уже понял, что музыка доносится не изнутри инструмента. Простите, а откуда же? Откуда-то сверху. Попросту из воздуха. К тому времени Люси уже вошла в комнату Абры. Прежде мы ничего не говорили, настолько были поражены, но на этот раз жена была готова. Она попросила Абру сделать это еще раз. Последовала пауза, а потом она выполнила просьбу мамы. Я стоял так близко, что, казалось, мог хватать проносившиеся мимо ноты голыми руками. В кабинете доктора Долтона воцарилось молчание. Он перестал делать записи в блокноте, то с мрачным видом смотрела на него, потом он спросил, «И это продолжается до сих пор?» «Нет». Люси усадила Абру на колени и попросила ее больше не играть так поздно вечером, потому что она мешает нам спать. И на этом музыка закончилась. Он помолчал. То есть почти закончилось. Однажды, примерно три недели спустя, я услышал мелодию снова, но звуки были очень тихими и на этот раз доносились сверху, из ее комнаты. «Она играла только для себя», — сказала Кончетта. Видимо, проснулась, не смогла сразу заснуть и исполнила сама себе коротенькую колыбельную.